Но за забором маленький Таджикистан заканчивался, и скупого Абдурахимова языка не хватало, чтобы отбрехаться от свирепых, вечно голодных милиционеров, баражирующих вокруг строек века в поисках лёгкой добычи. Пытался как-то сварщик Фарух из третьей бригады пронести через КПП кусок баранины, но охрана отобрала и влетела всей бригаде за неё покрепче, чем за перехваченный неделей раньше гашиш. Правил тут было много, и не обо всех строителям рассказывали. Но ничего, курица так курица. Обедать часто приходилось вялой лапшой из стаканчиков и ускользающими сосисками, так что Абдурахим не капризничал. Плов варили не просто так. Всю бригаду переводили на новый объект. Возведённая в самом центре комплекса Москва-Сити башня Памир, высокая, как сама гора,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 Шептались, что на Памире, окружённом предгорьем трёхэтажных теплушек, несчастные случаи происходили чуть ли не каждый день. Подтверждений не было. Отработавших на Памире строителей отправляли обратно в Среднюю Азию для соблюдения условностей визового режима. А оттуда везли уже на другие объекты. Правила странные, но были и постраннее. Зато платили на Памире вдвое больше обычного. Куриный плов, вроде бы и лёгкий, в кишках у Абдурахима вёл себя тревожно, никак не хотел упокоиться. Сны ему в ту ночь виделись нехорошие, будто он надеялся добраться до самого верха башни по мир и всё карабкался по лестнице, но конца ей не было видно. А потом кто-то сказал ему, что затея его пустая, потому что башня эта живая и всё время растёт. Секретарь резво оббежал вокруг машины, взялся за ручку и потянул тяжелую, словно у банковского хранилища, дверь на себя. Кротов, прикорнувший на расползшемся диване двухцветного майбаха, глянул на него мутно, зевнул и потянулся. Чертова обложка вок так ухайдокала его прошлой ночью, что он уже готов был пересмотреть свое пренебрежительное отношение к моделям. Девочка старалась,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 Шлейфом, тянувшиеся за ядром security в центре которого шагал мрачный Кротов, на подступах к Памиру рассеялись. Хозяин всегда уделял центральному небоскрёбу особое внимание. И режим там тоже был особый. Стройплощадка в стройплощадке. Памир управлялся собственным начальством. И попасть за забор за забором могли лишь избранные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 «А что, рейсовыми нельзя? Топленный кризис? На черта мы тогда долю покупали!» Бурчал трубку Кротов, остановившись у рядов хромированных агрегатов с многосложным немецким словом на консервативном лого. «Ладно, хрен с вами. Отправьте джетом. А еще лучше подождите пар деньков. Пусть наберется на чартер. Наил, 76-й какой-нибудь. А то велика честь мой бомбардир гонять. Ничего, подождут». «Никуда не денутся. Пусть у индусов порченный товар берут по дешёвке. Без сертификатов и с камнями». «Это оно, Аркадий Петрович». Одними губами сообщил секретарь, деликатно указывая на парк хромированных аппаратов. «Но не стухнет же в самом деле!» Рыкнул в телефон Кротов, в нетерпении отвешивая безгласной машине звонкую оплеуху. «Всё, решили. Со штатами завтра разберёмся. Давай, мне вторая линия. Да, привет». «Что?» «Всю сеть купили? Ляли на юбилей? Ребрендинг? Ммм, была у меня идейка. Давай назовем «Биоорганика» или просто «Органика». О, точно. Ну, пусть теперь вегетарианское будет, это модно. От мяса уже всех тошнит. Ну все, пока. У меня вторая линия». «Да. Господи, да перекупи его с потрохами, прости за кламбур». «Сколько там этот профессор получает со всеми взятками и подарками?» «Дай ему двадцатку в месяц. Он тебе и студентов своих приведет. А купится, конечно, за неделю. Извини, у меня вторая линия». Предчувствия Абдурахима не обманули. В первый же день их бригаду развели по разным этажам и, бродя по своему, шестьдесят второму, он поражался тому, что холеная сверкающая башня внутри оказалась диковатой, полузаброшенной. Отделочные работы тут вроде как начинались,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 что посылки из Чуйской долины доходят так и до здешних адресатов. Весь день работы не было. И заскучавший Абдурахим, просидевший пять часов на корточках перед панорамическим окном с видом почти на всю Москву разом, добровольно отправил создаваться бригадиру. Тут вяло и даже с некоторой жалостью поинтересовался у Абдурахима, что же ему не сидится. Прикурил одну от другой и продолжил ковыряться в сканворде. Но не успел Абдурахим снова устроиться напротив Москвы в самое удобное из доступных человеку пос, как у бригадира щемящими душу ферганскими распевами заголосил сотовый. Рассредоточившиеся вокруг своего начальника бездельники насторожились как собаки, которым пообещали прогулку, да и сам бригадир напружинился, внимая отрывистому лаю из исцарапанного аппарата. Через минуту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 Оборвал его строительную карьеру. На ухоженной гостевой парковке замерла, медленно выпуская сквозь жабры жар и топорща акулий плавник, хищная семёрка с угрожающими спецслужбистскими номерами. Рядом степенно расположились два купеческих пятисотых с залихватски нахлобученными мигалками и триграмматонами АМР. Водители молча курили, закинув головы и пытаясь узреть пик Памира. Сверху вниз, 78-го этажа, на них глядел холёный пожилой мужчина в невообразимо дорогом тёмно-синем костюме, нежнейшей рубашке с собственными инициалами и запонками из золота 750 пробы и алые эмали с достоверным изображением генеральских звёзд. «Руководство обеспокоено участившимися несчастными случаями. Наверное, вам территории!» Смакуя Гленн Горех, 58-го года, Задумчиво обронил он. «Редкие осечки», – развел руками Кротов. «По обычному тарифу», – пожал плечами человек с генеральскими запонками. «Каждая несостоявшаяся публикация в прессе о смерти на ваших объектах – 190 тысяч. Каждая состоявшаяся – плюс 3% к ежемесячным выплатам. Мы тоже несем имиджевые риски». «Я вот чего не пойму», – присоединился к разговору пухлый розовощекий очкарик, придушенный английским галстуком. «При таких-то бюджетах что же используете киргизов в настройке? Я, ей-богу, побоюсь жить и работать в самом высоком в Евразии здании, если его собирали люди, всю жизнь прожившие в юрте. Неужели вы не можете позволить себе добросовестных немецких рабочих?» «Можем? А чего не можем? Думали уже?» «Да они столько пиво жрут! Печень не к черту!» пространно объяснил Кротов. «И работают у нас, кстати, не киргизы, а таджики. Они не пьющие». «Техника безопасности?» – понимающе кивнул очкастый. но с немцами вы меня удивили, конечно. А таджики у вас тут ухоженные. Не то, что в этой псевдосталинке на Тверской». «Обижаете», – ухмыльнулся Кротов. «У нас тут трехмесячный курс реабилитации. Чуть ли не чистка организма получается». Они такими живчиками становятся, подтянутыми. Одно сглядение Приятно иметь дело с таким современным рачительным хозяином. Широко улыбнулся третий из гостей, высокий и худой мужчина с узким черепом и скверно замаскированной плешью. Ну, знаете, они ведь точно такие же люди, как мы. Развел руками Кротов и зачем-то добавил. По счастью. Слава Аллаху. Голова раскалывалась, рот, нос и глотку переполнял омерзительный горько-кислый смрад, но он был жив. Собрав все силы, Абдурахим приподнял с подушки голову и осмотрелся. Он лежал на каталке совершенно ногой и прикрытый лишь сиротливой простынкой в застиранных кровавых разводах. В нескольких шагах от него находился большой операционный стол над которым сгорбились трое облачённых в зелёные хирургические костюмы. Что же случилось? Абдурахим помнил шпатель, стремянку, провода. Чуть не убило током, но его спасли. Воистину, русская медицина способна на чудеса. Случись такое даже в самом Душанбе, уже до захода солнца Абдурахима закопали бы, чтобы не кормить мух. Он хотел было сказать докторам спасибо, но голос еще не вернулся к нему. Это Аллах его уберег. Приглядевшись к тому, что происходило на операционном столе, Абдурахим похолодел. Трудно дышав пластиковый намордник, от которого к прозрачным электрическим мехам уходил гофрированный шланг, на столе лежал его знакомый плиточник Фахраддин. Похоже, было бедняге крепко досталось. Возившиеся с ним врачи были основательно перемазаны кровью. Абдурахим закрыл глаза и попросил Бога, чтобы тот помог Фахраддину выбраться из этой передряги целым. Что же могло с ним приключиться? Неужели сорвался с высоты? «Печень!» – произнёс незнакомое слово один из врачей, и сразу вслед за этим что-то тяжело хлюпнуло. Абдурахим навострил уши. «Иностранец?» «Переворачиваем!» «Нет, вроде говорят по-русски. Просто надо было старательнее учить язык, чтобы всё-всё понимать, а не только про строительство». «Почки!» Лязгнул хирург, и Абдурахим приоткрыл один глаз. Уже это слово он знал хорошо. Таджикские почки – лакомая цель для милиции и кинхедов Одни норовят угодить в них резиновой дубинкой, другие – засадить за точку Помощник достал из-под стола пластмассовый ящик с ручкой вроде переносного холодильника, и главный доктор что-то туда осторожно положил. Переворачиваем. Теперь Абдурахим глядел в оба глаза, чувствуя, как холодеет и намокает спина, и всё громче колотится сердце. Завизжала пила, смачно хрустнули кости, разошлась в стороны грудина. Хирург устало утер лоб рукавом. «Сердце!» Ритмично попискивающий датчик завыл тонко и монотонно. Доктор опустил подёргивающийся клубень в услышливо подставленный контейнер. «Остальное так себе!» – флегматично произнёс он. «Это в рефрижератор. Давайте следующего!» «А туалет, я извиняюсь, где?» Плешивый поднялся из кожаного кресла. «Пойдём, Славик, пройдёмся!» Обратился он к очкастому. Кротов проводил удаляющуюся парочку настороженным взглядом. «Ну что же, Аркадий Петрович?» Оторвался наконец от окна генерал. «Теперь давайте уже серьезно с вами поговорим. У вас замечательный бизнес. Но вы же не думали, что он может пройти мимо внутренних органов?» «Что вы...» «Замечательный, рентабельный, мудрый бизнес». «Мне тут подготовили справку!» Он опустил руку в нагрудный карман и извлек оттуда блокнот. «Население Таджикистана на сегодняшний день составляет 7 миллионов 211 тысяч человек. Данные на июль, и сейчас их развелось еще больше, потому что рождаемость в стране высокая – 3,4 ребенка на пару. Ваш бизнес требует именно такой точности, да? Рождаемость храни Господь Таджикистан». Превышая смертность почти в четыре раза. Каждый год население страны прирастает на 2 процента. Газ когда-нибудь кончится. Нефть сякнет Но таджики будут вечно. Так сказать, единственный природный ресурс, запасы которого только увеличиваются. И тут так кстати вы со своим блестящим ноу-хау. Я Аркадий Петрович. Ласково погрозил пальцем вспотевшему Кротову генерал. «Не отпирайтесь». Мы многое слышали о том, что человеческая жизнь бесценна. Это не так. Всему есть цена. Но какая удачная мысль монетизировать этот виртуальный капитал? Мне тут подготовили справку. Он перелистнул пару страниц в своем блокноте. По развитым странам. Японии и США. Почки. В среднем 100 тысяч за одну штуку. Две одинаковых почему-то дороже. Сразу 250 тысяч долларов. Печень от 150 до 300 тысяч. Сердце. Цены доходят до 350 тысяч долларов. Ну и селезенка, конечно. Ну и прочая требуха. Умножаем, получаем. 600 тысяч долларов за комплект. Плюс-минус, если все достать быстро и в сохранности. Минус три месяца по 700 долларов зарплата этому комплекту, минус взятки иммиграционной службе, минус доставка органов пациентов. Это, надо понимать, самое дорогое, но оптом скидка. Итак, по 20 человек в день. Красиво и изящно, Аркадий Петрович. Да кому после этого нужен строительный бизнес? Кротов перекрестился и шагнул к открытому окну. Абдурахим Нагишо мчался по коридору так быстро, как никогда в своей жизни не бегал. Летел мимо рядом деловито жужжащих хромированных агрегатов, в которых словно в ванных отмокали тела почти всех его товарищей по бригаде. Несся мимо бесконечных рядов холодильных камер, на дверцах которых, будто на дверях кабинетов, висели таблички с чьими-то именами. Перепрыгивал через каталки, расталкивал опешивших от такой прыти охранников. Впереди маячило пятно света. «Выход на балкон. Если повезет, там окажется пожарная лестница, и тогда уже никто его не остановит. Никто!» В лицо ему дохнуло необычайно свежим для этого чахоточного города воздухом. Он стоял на одном из самых верхних этажей Памира. Рыхлые облака пластались в нескольких десятках метров внизу, а здесь было солнечно, как в родной Ферганской долине». И небеса действительно казались совсем близкими. Пожарной лестницы здесь нигде не было. Просто обзорный балкон, может быть, курилка. А выход в коридор уже перекрыли охранники, за спинами которых маячили люди в зелёных одеждах. Абдурахим с обезьяней ловкостью вскарабкался на высокое ограждение и застыл, представляя, как сейчас нырнёт в облака. «Ну-ну, не надо глупостей!» Генерал примирительно поднял ладонь. «У нас же не звери работают, в конце концов!» Кротов, успевший уже перекинуть одну ногу за окно, выжидающий замер. 50 процентов от оборота и добровольные пожертвования материала?» Генерал подмигнул. «Фонд ветеранов групп особого назначения. Там это добро всегда пригодится!» 50 Недоверчиво переспросил Кротов. «По-божески, а?» Президент запретил кошмарить бизнес. Не слышали? Живи и дай жить другим. Вот наша кредо. Я не... Поверьте, от сотрудничества с нами вы только выиграете. Вот, например, вы куда сейчас деваете отходы? Ну, всё то, что остаётся после изъятия органов. Мы... Это риторический вопрос, не волнуйтесь. Мне подготовили справку. Скупили сеть киосков шаурмы и утилизируйте. Аркадий Петрович ведь это же до первой серьезной проверки. А вот мы давно и успешно работаем с Микояном, и их уж, поверьте, никто никогда не проверяет». Кротов, механически кивая и вытирая ладони о штанины, вернулся к своему столу. Из туалета возвращались заметно оживившиеся чиновники, перешучиваясь и пихая друг друга в бок кулаками. «Удивительные у вас сортиры», – оценил очкастый, – «Вот это вот сенсорная панель и самонаводящиеся биде! Вы опережаете своё время, честное слово, Аркадий Петрович!» «Слушайте, Аркадий Петрович, а не хотите к нам в партию, а?» «Нам ведь тоже нужна свежая кровь!» Подмигнул Плешивый. Кротов устало и понимающе кивнул, приготовился было поблагодарить за приглашение, но тут... За окном мелькнуло что-то большое и чёрное – Резанул слух, и тут же стих короткий вопль. Аркадий Петрович вздрогнул и присел. Чиновники переглянулись. Генерал достал карандашик и сделал пометку в своем блокнотике. «Это по обычному тарифу», – заверил он Кротова. «Да расслабьтесь вы, расслабьтесь, все, хэппи-энд».